Глава 34. Одобрение лорда Каттерхама. «Папа», — сказала Бандл, — «у меня для тебя плохие новости. Скоро ты меня потеряешь?» «Чепуха», — ответил лорд Каттерхам. «Только не рассказывай мне, что ты больна скоротечной чехоткой, или что у тебя на исходе сердце или что-нибудь еще в таком роде, потому что я все равно не поверю». «Это не смерть», — сказала Бандл, — «это свадьба». «Мне намного лучше!» – отреагировал лорд Каттерхан. «Наверное, мне придется присутствовать на церемонии, затянутым в тесную неудобную одежду, отдавая тебя замуж. А Ла Макс сможет подумать, что ему необходимо поцеловать меня прямо в ризнице!» «Боже праведный! Уж не возомнил ли ты, что я выхожу замуж за Джорджа?» – возмутилась Бандал. «Нечто похожее витало в воздухе, когда мы с тобой виделись последний раз вчера утром, если помнишь». Замуж я собираюсь за человека во сто раз замечательнее, Джорджа. Надеюсь, но никогда нельзя быть уверенным с тобой. Я чувствую, ты не очень большой знаток людей, Бандл. Ты говорила мне, что молодой ты Сайгер, незадачливый весельчак, а из того, что я теперь узнаю, выходит, что он один из самых опасных преступников. Самое печальное, мне не довелось его повидать». «Подумываю о том, чтобы вскоре начать писать мемуары с отдельной главой о преступниках, которых я не встречал, и объяснить, что по чисто технической оплошности не встретился с тем молодым человеком». «Не валяй, дурака, папа, сам знаешь, что у тебя никогда не хватит сил ни на мемуары, ни на что-нибудь другое». «А я и не собирался писать их именно сам», – парировал лорд Катрахом. «Понимаю, что это невозможно». Но я познакомился на днях с очаровательной девушкой, а это ее работа. Она собирает материал и все записывает. А ты тут при чем? Я просто даю ей некоторые факты по полчаса в день. И более того, после незначительной паузы лорд Каттерхэм добавил. Она очень симпатичная девушка, очень спокойная и доброжелательная. «Папа!» – рассмеялась Бандал. «У меня такое чувство, что без меня ты окажешься в опасности». «Разным людям соответствуют разные виды опасностей», – проявил рассудительность лорд Каттерхэм. «Он уже уходил, когда оглянулся назад и спросил через плечо. Кстати, Бандл, а за кого ты выходишь замуж?» «Я все ждала. Когда же ты меня об этом спросишь?» «Я выхожу замуж за Билла Эверслия». Лорд Каттерхэм с минуту обдумывал ее ответ. «Отлично!» – кивнул он в полном удовлетворении. «Билл Эверсли умеет играть в гольф, не так ли?» Мы с ним можем сыграть в паре на соревнованиях за осенний кубок. Конец книги. Читала Огне.